Завод. Посредине шла асфальтированная аллея с востока на юго-запад протяженностью около трех километров, обсаженная с обеих сторон тополями. Вправо и влево шли цветники на расстоянии 100 метров, а дальше были расположены цехи. Среди цветников уголки с фонтанами, песочком. До 1940 года завод не был закрыт. Поэтому в выходные дни на заводе можно было видеть отдыхающих рабочих-пионеров. Ездили на велосипедах и мы туда отдыхать. В механических цехах первой очереди завода было установлено исключительно уникальное импортное оборудование, почти все только немецких фирм. Американские специалисты помогали нам в производстве первого в Европе прокатного Тонколистового стана. Первым директором Новокраматорского завода был некто Кирилкин, потомственный рабочий шахтер. Говорили, он родился на шахте. Иван Тарасович Кирилкин, 1890-1942, советский хозяйственный деятель 2 мая 1941 года приговорен к лишению свободы сроком на 15 лет. Погиб в Вятском исправительно-трудовом лагере 25 марта 1942 года. Кирилкину вменили, что, будучи директором строящегося завода номер 402, в поселке Судострой, он часто премировал денежными суммами отличившихся рабочих. Также в анонимном письме, поступившем в НКВД, есть строки. На других заводах у рабочих не просыхает рубахи от пота, а Кирилкин пальмы, цветы разводит. Кирилкин всегда был выпивший, и к нему боялись обращаться работавшие на заводе, так как всегда можно было услышать мат или еще какое-либо оскорбление. Это был распаясавшийся грубиян и бюрократ. При нем на заводе была организована закрытая столовая для высшего командного состава. Вечерами в этой столовой на столе всегда была водка и различная вина. Поздними вечерами там были и сомнительные девицы, которые иногда в нагом виде танцевали на столах. Мы собрались и пошли к нему на прием спросить, когда же нам предоставят квартиры, чтобы мы могли забрать к себе свои семьи. Он нас выслушал и в наглой оскорбительной форме, заявил, что вы, мол, живете в комнате, и среди вас есть одна женщина. А мы действительно жили в бараке в одной комнате всей группой, как приехали из института. С нами была Оля Кондратьева, мы ее койку отградили простынями. Так вот, дескать, и развлекайтесь по вечерам с этой девицей, она вам и заменит жен. В конце 1936 года Кирилкина с завода взяли, а на завод директором был прислан бывший промпартиец Эдуард Адамович Сатель. Немец по национальности, профессор, высокообразованный и эрудированный человек. Промпартиец. Дело промпартии, дело контрреволюционной организации Союза инженерных организаций. Промышленной партии. Организованный властью СССР крупный судебный процесс по сфабрикованным материалам о вредительстве в 1925-1930 годах в промышленности и на транспорте, состоявшийся 25 ноября 7 декабря 1930 года. Эдуард Адамович Сатель 1885-1968. Один из основоположников Советской научной школы технологии машиностроения, автор множества научных работ. Его отец, Адам Игнатьевич Сатель, был обрусевшим французом. Партии он был прислан на завод как бы для искупления своей вины, участие в промпартии. На заводе было много промпартийцев, да еще Сатель привез с собой несколько человек главного конструктора, инженера-профессора Зиле, главного инженера Кригера, начальника производства, инженера тилли все немцы. Арвет Альфред Генрихович Зиле, инженер-судостроитель, 1878 года рождения, уроженец хутора Карлова Лифлянской губернии, окончил Рижский политехнический институт. Вильгельм Августович Тилле. Тилле. Инженер-технолог. 1879 года рождения. Уроженец города Гродна С 1928 по 1929 год заместитель заведующего отделом общего машиностроения главмашстроя в СНХ СССР. Арестован вместе с Зиле, Обвинен во вредительстве. На заводе в это время очень много работало иностранных рабочих, в большинстве это были немцы. Как я уже писал, в цехах было установлено уникальнейшее оборудование и в своем подавляющем большинстве закуплено в Германии. Однако мы в скором времени овладели этим оборудованием и наши рабочие стали работать более производительно но по качеству работы не могли так работать, как немцы. У них можно было принимать работу, не проверяя. Для иностранных рабочих был специально выстроен большой дом, и снабжались они через торгсин. Торгсин – всесоюзное объединение по торговле с иностранцами, государственная организация – занимавшаяся обслуживанием гостей из-за рубежа и советских граждан, имеющих валютные ценности — золото, серебро, драгоценные камни, предметы старины, иностранные деньги, которые они могли обменять на пищевые продукты и другие потребительские товары. Создано в июле 1930 года, ликвидировано в январе 1936 года. Директор Сатель начал с дисциплины командного состава. Например, начал знакомиться, вызывая к себе на определенный час. Если опоздал на 3-5 минут, он уже не принимал, говоря, что он занят уже другой работой. Сатель сам не курил, но всегда у него с собой была в кармане коробка папирос. Он заходил в кабинет начальника цеха, садился, Вынимал из кармана коробку с папиросами, открывал коробку, вынимал папиросу и постукивал ею по коробке. И тут инстинктивно лезешь в карман, вынимаешь свою коробку папирос и начинаешь закуривать. А он спрашивает «Кто вам разрешил курить? Ведь я здесь старший». Или посмотрит на тебя и скажет «Вы сегодня не побриты, и у вас не свежая сорочка, и грязный в ней воротничок». «Возьмите мою машину и поезжайте домой, смените сорочку». Он говорил, «Вы начальник цеха. Выйдите в цех небритый, в несвежей сорочке, да еще с грязным воротничком. А рабочий пришел на работу побритый, в чистой сорочке. Как же вы будете выглядеть перед этим рабочим?» У нас в цехе на некоторых уникальных станках одновременно в смену работало по три человека. Старший рабочий в белом халате, в чистой сорочке и при галстуке, сидел за пультом управления перед электрифицированной схемой станка. В своей практической работе я проверял это. Если рабочий внешне аккуратный, побрит, в чистой спецовке или комбинезоне, у этого рабочего всегда порядок на рабочем месте. Станок у него всегда в порядке, а самое главное — Этот рабочий работает высокопроизводительно и качественно. Инженерно-технических работников я большей частью определял по внешнему виду, обращал внимание на руки, как они их содержат, и редко когда ошибался. С отеля у нас взяли с завода в наркомат вооружения, и во время Отечественной войны он был награжден шестью орденами Ленина, как большой полководец. Неточность Федора Ивановича Терехова. Герой социалистического труда, Сатель был награжден двумя орденами Ленина, орденами Кутузова и Отечественной войны, тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Красной Звезды. И вот с этим человеком я встретился в 1956 году в Москве у председателя Центрального правления научно-технического общества. Он уже в преклонных летах, но также аккуратен, собран и пунктуален.